Глава 21. План Б. Теперь, когда моя защита формально закончилась, я смогла немного расслабиться. Самое забавное, что Люсиль сейчас оказалась в том же положении, что и я в прошлой жизни, пытаясь оспорить результаты локатора магии. Я знала, что это было почти невозможно, но собиралась дать ей возможность высказаться, прежде чем выложить свои аргументы. У нас был короткий перерыв на обед, во время которого студенты, комиссия и гости по очереди могли перекусить заранее подготовленной едой. Я старалась держаться рядом с Билли, и время от времени мы, как и другие студенты, которые уже защитились, принимали поздравления. Мои поздравления почти всегда звучали с оттенком удивления и любопытства. Людям хотелось больше узнать о том, что происходит между мной и Люсиль, И как так получилось, что Макс восьмым уровнем родился в обычной семье? Но не все студенты поздравляли меня. «Думаешь, это сойдет тебе с рук?» — сердито спросила Люсиль рядом со мной. «Что именно? Я ничего тебе не сделала». — улыбнулась я. От моей реакции Люсиль только злобно зашипела, а я хотела разозлить ее еще больше. Чем злее она будет, тем больше ошибок совершит. — Мы обе знаем, Люсиль, что ты мошенница, — тихо продолжила я так, чтобы нас никто не слышал. Ты — паразит, живущий за счет других, не способный создать что-то свое. И мне смешно видеть твои попытки украсть мою работу. Ты даже не знаешь, о чем она. Это я проводила первичные испытания. Это я повторяла эксперимент Мак-Роддана. У тебя недостаточно таланта и дара для этого. Люсиль выглядела так, будто могла ударить меня. Но нас позвали обратно, прежде чем она успела что-то сделать или сказать. Прямо перед Люсиль защищался Джаред. Он не смог подтвердить четвертый уровень, защитившись на третий, как и в прошлой жизни. Но тогда магия для него не была так важна. Его ждала хорошо оплачиваемая должность менеджера в артефактах Фуллагора. Сейчас же он выглядел раздраженным и расстроенным. Постоянно смотрел на Люсиль, словно ждал от нее поддержки но моей бывшей подруге было не до него. Глаза Люсиль бегали из стороны в сторону, словно она пыталась в очередной раз адаптироваться, что-то придумать. Теперь я верила, что то, что произошло вчера со мной, окончательно убедило ее в собственной безнаказанности. Но сейчас... У нее совсем не было времени найти новых союзников. Не было времени найти способы влиять на людей. Она была на защите здесь и сейчас и была совсем не подготовлена к тому, что происходило. «Люсиль Бэксли», — громко произнес профессор Лазарус, — вызывая ее на защиту. Она вздрогнула, встала и, двигаясь неестественно, как кукла на нитях, направилась к центру комнаты. Девушка бросила пронзительный взгляд на профессора Диксона, но тот просто смотрел на стол перед ним, не поднимая головы. «Пожалуйста, активируйте локатор магии», сказал профессор Лазарус. «На меня ничего не отзовется. Я уже сказала вам, Айви Браун украла мой артефакт», твердо ответила Люсиль. Но профессор Лазарус лишь терпеливо вздохнул, стараясь вернуть процесс в цивилизованное русло. Пожалуйста, следуйте протоколу, мисс Бексли. Вы можете попытаться оспорить результаты после защиты, если хотите. Куратор Люсиль, профессор Адамэй. Явно недоумевала и не могла понять, что происходит. Я была уверена, что Люсиль обсуждала с ней те же детали, что я обсуждала с профессором Диксоном, после того, как он передавал ей информацию о наших занятиях. «Это не имеет никакого смысла. Мой артефакт уже унесли», — ответила Люсиль, но все же прошла к пьедесталу и коснулась шипа, на круглом артефакте. Она была полна негодования и нетерпения, ожидая, что на нее ничего не отзовется. Каково же было ее удивление, когда локатор магии указал на один из ящиков на стеллаже. Глаза моей бывшей подруги округлились от удивления. Такого она не могла предвидеть. В худшем случае на нее бы ничего не откликнулось, так как она не использовала магию для своего артефакта. Я посмотрела на окружающих с улыбкой, словно говоря «Видите?» Все оказалось просто недоразумением. Мистер Россенбург принес ящичек и поставил его перед Люсиль, которая была такой растерянной, какой я не видела ее никогда. Она замерла рядом со столом, смотря на ящичек, как на ядовитую змею. А я почти наслаждалась тем, как она стояла на всеобщем обозрении, вынуждая пройти через то же, что и я в прошлой жизни. От сегодняшнего дня она ожидала триумфа, а вместо этого сейчас останется один на один с незаряженным артефактом, который сама же и создала. Мисс Бэксли?» — поторопил Люсиль профессор Лазарус. Она осторожно потянулась к крышке ящичка, словно он мог ее укусить. Открыв крышку, Люсиль уставилась на свой монстр-артефакт. Ее лицо выражало Смесь ужаса и годливости. Среди студентов пошли шепотки, некоторые со смешками, словно присутствующие, начинали наслаждаться представлением, тем, насколько потерянной выглядела Люсиль, которая в последнее время играла роль королевы артефакторов в академии. Как же быстро они меняют свое мнение. А ведь еще вчера почти треть из них восхищалась женщиной-ликвидатором. Люсиль подняла артефакт, и я с удивлением заметила, что корпус действительно выглядел похожим на мой усилитель. Возможно, она сделала это специально, чтобы использовать эту схожесть против меня, если я буду обвинять ее в краже. Внутри ее артефакта наверняка была мешанина из деталей с плохими соединениями и камнями, держащимися на честном слове. У Люсиль было всего несколько недель на создание этого прибора, после того, как ее предыдущий монстр-артефакт случайно уничтожился. «Это не мой артефакт. Мой артефакт. Усилитель, вы и сами видели, на что он способен. Я не могу ничего сказать вам об этом приборе». Сказала Люсиль с отвращением, глядя на свой артефакт. А после профессор Лазарус повторил ей то же, что и мне в прошлой жизни. Слово в слово. «Мисс Бексли, вы можете оспорить результаты после окончания защиты». И если подтвердится, что произошла ошибка, вам дадут возможность пересдать. Но сегодня мы должны поставить вам ограничения по вашему артефакту. В противном случае вас ограничат до нуля в конце недели. Люсиль сглотнула, понимая, в какой ужасной ситуации она оказалась. Вообще, я считала, что она была слишком отчаянной. Такое всегда могло произойти, и она должна была подготовить план «Б». Но она заслужила это публичное унижение. В прошлом у меня не было никакой возможности разработать план «Б». Я ничего ей не сделала, а она поставила меня в чудовищную ситуацию, последствия которой я должна была нести следующие 50 лет. Я вообще не понимала, как она собирается доказывать, что усилитель принадлежит ей. Надеется, что профессор Диксон что-то скажет? В данной ситуации Люсиль стоило бы принять, что она не доберется до моего усилителя и попытаться зарядить свой монстр артефакт. В отличие от всех, ее резерв должен был быть полон. Люсиль долго не могла осознать это. Она смотрела то на меня, то на профессора Диксона, словно ожидая чего-то. И только когда профессор Лазарус уже поднялся, чтобы отправить ее назад, она, наконец, произнесла. «Хорошо, хорошо, я заряжу его», — сказала она раздраженно, будто оказывала этим невероятную услугу присутствующим, и ее поведение не могло не вызвать неприязненных взглядов. Представители компании выглядели разочарованными и скучающими. Ни ее монстр-артефакт, ни она сама с ее капризами и упреками им не были интересны. Люсиль направила тонкий дрожащий поток на ресивер, но почти сразу потеряла контроль, и поток прервался. Она нервничала и не справлялась со своей магией. Взяв себя в руки, она повторно направила поток, все такой же слабый, и на этот раз держала его дольше, но вскоре снова потеряла концентрацию. «Я не могу! Я очень устала после вчерашнего, когда заряжала артефакт восьмого уровня!» капризно сказала она. Несколько молодых преподавателей взглянули на нее с сочувствием, но студенты нет. Они помнили, что в ужасном состоянии вчера была я, а Люсиль весь день выглядела бодрой и цветущей. На лбу Марты появилась глубокая складка, а в глазах сомнение. Она посмотрела на меня с недоверием, а затем снова перевела взгляд на Люсиль, вспоминая ее вчерашнее поведение. Марта впервые начала по-настоящему осознавать правду. Билли не выдержал. «Хватит ломать комедию, Рюсиль! Мы все вчера были на ужине, полумертвые. Ты одна выглядела нормально, словно не пользовалась магией неделю». Бывшая подруга уставилась на Билли с ненавистью. Но его слова сделали то, что до сих пор казалось невозможным. Почти никто теперь не воспринимал слова «Люсиль» всерьез. То, что наши артефакты были похожи по форме, лишь укрепило людей в мысли, что Люсиль что-то напутала или задумала оболгать меня. Студенты вспоминали вчерашний день и теперь шептались друг с другом, подтверждая слова Билли. Для присутствующих все выглядело так, будто Люсиль, увидев на защите, что мой прибор будет успешным, поняла его сходство с ее артефактом и решила обвинить меня. «Тишина! Мисс Бэксли, пожалуйста, дайте нам знать, если вы закончили, и артефакт будет оценен!» Прервал ее профессор Лазарус. «Нет! Дайте мне еще одну попытку!» Люсиль наконец поняла, что ей нужно сменить манеру поведения, так как ситуация начала играть против нее. Чего у нее было не отнять, так это умение подстраиваться под обстоятельства. Она вновь направила тонкую, нестабильную струю потока на ресивер своего артефакта. Закрыв глаза, она пыталась потоком прочувствовать элементы внутри корпуса. Люсиль заряжала артефакт около десяти минут, а затем ослабленно выдохнула и встряхнула рукой, словно ей было больно. Возможно, так и было, учитывая, что этот артефакт был построен за несколько недель. «Мисс Бэксли», «Сможете ли вы ответить на вопросы о своем артефакте и продемонстрировать его работу?» Спросил профессор Лазарус, повторяя слова, которые я слышала в прошлой жизни. Люсиль покачала головой, впервые выглядя по-настоящему усталой. «Хорошо». Унесите артефакт на оценку. Мисс Бэксли, вы, вероятно, понимаете, что не смогли защитить дипломную работу. У вас будет возможность повторно защититься в следующем году. Вы также можете оспорить результат после завершения защиты дипломов сегодня, если считаете его несправедливым. Она осталась стоять в середине комнаты, в зоне демонстрации, в ужасной, неловкой тишине, которая длилась около пяти минут. Так же, как и я в той жизни. Люсиль немного пришла в себя и теперь смотрела на окружающих. На злорадные лица студентов кроме по-настоящему расстроенного лица Марты, на равнодушные и немного ехидные лица представителей компаний, на задумчивые лица преподавателей и приглашенных экспертов. Люсиль избегала смотреть на меня. Наконец мистер Россинбург вернулся шепнул что-то профессору Лазарусу и, получив его кивок, направился к доске, где выписал результат Люсиль. Первый уровень силы. Увидев свой результат, Люсиль выдохнула, не веря в произошедшее, а затем с ненавистью уставилась на «меня», Словно я была в этом виновата. Иногда мне казалось, что она действительно верила, будто усилитель принадлежал ей, будто я крала ее работу. На самом деле я не думала, что у Люсиль был первый уровень силы. Я видела, как она работала со вторым уровнем, И, учитывая ее поступление в Академию, вероятно, у нее был четвертый уровень, как у большинства студентов. Но она заслужила то, что с ней сейчас происходит. В прошлом мне тоже поставили чудовищное ограничение. Все, что ей нужно было сделать это создать средний артефакт, пусть даже бесполезный, и ей бы подтвердили ее уровень и засчитали диплом. Но она хотела большего, седьмого уровня, и артефакта, продав который, она бы не работала ни дня, став знаменитостью и приблизившись к... Келите и Аристократии Астурии. ⁇ Ненавижу тебя! Как ты могла так поступить? ⁇⁇ громко сказала она, вернувшись на свое место, вновь входя в роль несчастной девушки и превращая защиту в балаган. ⁇ Я понимала, что у нее нет другого выбора если она всерьез собиралась оспорить результаты диплома. Я хотела, чтобы она попыталась. Мне нужен был повод показать свои доказательства и начать против нее судебное дело. Я не собиралась оставлять это безнаказанным. «Не понимаю, о чем ты. Как я могу быть ответственной, за то, что ты посредственный изобретатель. Невинно улыбнулась я, но нас прервал профессор Лазарус, потребовав тишины. Студенты теперь были куда более заинтересованы в моих отношениях с Люсиль. Они наконец поняли, что между нами произошло что-то серьезное. И, скорее всего, скандал не закончится на защите. Мало того, ситуация выглядела все хуже для Люсиль. У нее определили маленький уровень силы, в то время как моя защита совпадала с моими высокими результатами во время учебы. Подруга сидела прямо, и не смотрела на других студентов. Некоторые не стеснялись в выражении эмоций, открыто усмехались ей в лицо. «Представляете, что будет, когда все узнают? Жду, не дождусь рассказать». «Тишина на защите. Еще слова и говорящие будут выведены из зала». Профессору Лазарусу надоела постоянная болтовня. Марта защитилась через одного студента после моей бывшей соседки и, к моему удивлению, справилась относительно нормально. Она создала именно то, что должна была создать Люсиль, бесполезный артефакт, который по функциональности почти не отличался от уже существующих, но был рабочим и позволял получить зачет и подтвердить четвертый уровень. Когда Марта вернулась на свое место, она осветилась от радости, словно защитилась на десятый уровень. Наверное, мое ехидство было неуместным. Защититься на четвертый уровень для большинства магов действительно было большим достижением. Просто в Ордонской Академии это считалось скорее минимумом. В итоге, по результатам нашей защиты, шестеро магов не смогли подтвердить четвертый уровень, показав третий, кроме Люсиль, которая подтвердила только первый уровень. Кроме того, Четверо магов, включая мою рыжеволосую подругу, не сдали диплом. Их артефакты просто не работали. Но только Люсиль пришла с настоящей пустышкой. Остальные пытались объяснить и продемонстрировать свои проекты, но допустили ошибки при сборке. И теперь должны будут попытаться продемонстрировать свои способности второй раз в следующем году. В прошлой жизни больше половины нашего курса остались в Академии на четвертый год, хотя с успешной защитой это было не обязательно. Академия предоставляла возможность пройти рабочую практику если студент того желал. И обучение на четвертый год было обязательным для всех, кто не справился с дипломом на третий. Но многие из тех, кто защитились, тоже оставались ради полноценного опыта и возможности повышения квалификации. Благодарю вас, студенты, специалисты, приглашенные эксперты, за ваше время и внимание. На этом официальная часть защиты закончена. Преподаватели, приглашенные эксперты и студенты задержатся в этой комнате вместе с представителями администрации. До тех пор, пока любые разногласия не будут согласованы или, как минимум, зарегистрированы. После этого пройдет церемония ограничения. Остальные участники защиты могут быть свободны. Представители компании, вы получите доступ к студентам, начиная с завтрашнего дня. Пожалуйста, зарегистрируйте любые приглашения на практику, с администрацией сегодня или до полудня завтра. Уважаемые студенты, помните, что у вас есть право бесплатной консультации с законником перед тем, как подписывать любые документы. Я настоятельно рекомендую вам воспользоваться этой возможностью. Закончив, профессор Лазарус Вернулся на свое место. А в комнату вошли несколько представителей администрации академии. Они выглядели уставшими и раздраженными. Впереди их ждали недели студенческих жалоб, пока все группы защитятся. В это время представители компаний и посторонние Начали покидать комнату. Все, кроме Себастьяна Торна. В прошлой жизни он ушел вместе с остальными. Но в этот раз остался, потому что знал, что кто-то попытается оспорить мой результат. «Профессор Лазарус, разве посторонние?» «Не должны покинуть комнату?» Осторожно, не слишком громко, спросила Люсиль, тревожными глазами глядя на Себастьяна Торна. Профессор Лазарус безразлично взглянул на нашего командира и пожал плечами. «Это его решение. Представители отряда по борьбе с тенями могут оставаться на защитах столько, сколько хотят, если считают, что это поможет им найти правильных кандидатов. «Благодарю, профессор Лазарус», — произнес Себастьян Торн низким голосом. И я поняла, что это были первые слова, которые я слышала от него после возвращения. Самое трудное для меня впереди. Нужно убедить ваших талантливых студентов, что служба у нас не менее перспективна, чем карьера в больших компаниях. Себастьян Торн специально говорил подобное, чтобы сделать вид, что никто из студентов не работал на ликвидаторов, и что он здесь только с целью найти потенциальных кандидатов. Люсиль напряженно замерла, понимая, что ее ложь висит на ниточке. Стоит кому-то упомянуть, что она ликвидатор, как Торн опровергнет эту информацию. Приступим. Студенты, если вы хотите оспорить результаты, «Пожалуйста, подойдите к представителям администрации Академии». Профессор Лазарус кивнул на двух женщин и одного мужчину, которые зашли после окончания защиты. Люсиль тут же вскочила и рванула к одному из столов, по пути чуть не столкнувшись с Джаредом, который тоже решил оспорить свой результат. Я почувствовала, как начинаю волноваться. Сердцебиение ускорилось, а руки вспотели от напряжения. «Моя работа была украдена, Айви Браун!» — громко заявила Люсиль. Все взгляды вновь устремились на меня. А представитель администрации устало попросил. «Пожалуйста, заполните форму, мисс Бексли. «Я требую присутствия своего законника», — неожиданно сказала она. «Он ждет за дверью». Подобное требование не запрещалось, так как речь шла об интеллектуальной собственности, но редко кто заранее готовил законника. Я поняла что Люсиль все же придумала какой-то план Б и надеялась, что у меня достаточно доказательств. Покрепче прижала к себе сумку с документами. В комнату вернулся законник Фуллагоров, и на моих губах появилась горькая улыбка. Макс не только морально уничтожил меня, ради Люсиль в день перед защитой, невольно начав мою травлю, но даже договорился с отцом и законником компании, чтобы защитить ее от меня. Как же он старался ради Люсиль? Законник мистер Дафт отвел Люсиль в сторону для продолжительной беседы. На его лице читалось сомнение, как будто он не верил ей, но был обязан выполнять свои служебные обязанности. В конце концов они подошли к представителю администрации и заполнили необходимые документы. Мне стало немного легче. Важно, что Люсиль подала на меня письменную жалобу. Иначе она всегда могла бы отрицать наличие конфликта и утверждать, что произошла ошибка. «Все, мы можем теперь разобраться с этим? Я требую пересмотра решения по защите!» Мне было любопытно, как Люсиль собиралась доказывать, что артефакт принадлежит ей. У меня были знания о схеме и первичных исследованиях, которые я проводила, когда пыталась оспорить решение в той жизни. Люсиль же тогда заявила, что была слишком взволнована и не могла назвать точные исследования. Главной моей проблемой тогда было то, что профессор Диксон не поддержал меня. Более того, его уроки со мной были удивительно похожи на уроки «Люсиль» с профессором Мэй. И это играло против меня. В результате у меня были только знания, без каких-либо доказательств. Но у «Люсиль» сейчас не было даже знаний. Только законник услуги которого оплатил Макс или его отец. «Не так быстро, мисс Бексли. Это очень серьезное обвинение. Мы должны выяснить все обстоятельства до принятия решения. Пожалуйста, мисс Браун, профессор Мэй, профессор Диксон, подойдите». Неуверенно произнес представитель администрации, И я, пытаясь изображать спокойствие, поднялась, держа в руках сумку с доказательствами. Люсиль смотрела на профессора Диксона с надеждой, и я поняла, что он обещал ей помочь в случае неудачи. Обещал сказать что-то, оболгать меня. Мой куратор практически не проявлял эмоций. С того момента, как я подошла к нему и оставила записку, он не проронил ни слова. Он понимал, что в любом случае, скорее всего, потеряет сегодня работу. Но у него был шанс спасти свою любимую Эстер, если он займет мою сторону. Все в комнате следили за нашим разбирательством, как и в прошлый раз. На Джареда, который, похоже, писал целую поэму о несправедливости своего результата, никто не обращал внимания. «Моя клиентка утверждает, что ее артефакт был украден студенткой Айви Браун», устало произнес законник, явно не понимая, как доказать это утверждение. Согласно пункту шестому протокола по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, при наличии обоснованного сомнения, пересдача должна быть организована через неделю. Вот бы мне такого законника в прошлой жизни. Хорошо. «Я не буду скрывать, мистер Дафт, у меня сейчас нет никаких обоснованных сомнений. Я не вижу, чтобы кто-то из коллег сомневался». «Мисс Бексли, почему вы считаете, что мисс Браун украла ваш артефакт?» Локатор магии указал на него, и она ответила на все наши вопросы, проведя идеальную защиту». Профессор Лазарус, к счастью, был на моей стороне, а профессор Диксон, на которого явно рассчитывала Люсиль, молчал. Нужно признать, если бы профессор Диксон и профессор Мэй оба поддержали слова Люсиль, у нее действительно был бы шанс вызвать обоснованное сомнение а законник вспомнил бы правильные законы. Далее, я не сомневаюсь, она нашла бы способ проникнуть в хранилище, влить в свою магию в мой артефакт и даже как-то подготовить схему. Но мой патент разрушал все ее планы. Просто она об этом еще не знала. «Потому что я его изобрела!» Весь год трудилась, проводила эксперименты, ночами не спала. Я вложила в него всю душу. Ночами она действительно не спала, но не потому, что что-то изобретала. Краем глаза я заметила, что наш разговор записывался представителем администрации, так как все, что сейчас говорилось, могло оказаться важным. Идеально. — В таком случае, Люсиль, ты сможешь процитировать предыдущее исследование в этой области? — улыбнулась я, но рыжую подругу это не смутило. — Конечно, я использовала разработки Гинтера и Хейла, — тут же уверенно ответила она. — Да... Их единственных я упомянула во время защиты. Но кроме их работ было еще восемь других критических исследований, которые легли в основу этого артефакта. Сможешь ли ты назвать хотя бы часть из них? Сладко улыбнулась я, хотя внутри все дрожало от гнева из-за ее умения приспосабливаться. Я могу назвать все восемь, даже могу подсказать тебе года публикации, если это поможет. Я проводила эксперимент Макродона, но ты его не упомянула. Люсиль не собиралась так просто сдаваться. Однако лица окружающих несколько охладили ее пыл. Многие выглядели удивленными и даже хмыкнули, а некоторые вообще не слышали о таком эксперименте. Как же легко ей, оказывается, манипулировать! Достаточно сказать умные слова, и она готова их повторять. «Люсиль!» Нарочито сочувствующим тоном отозвалась я. Макродон был зельеваром, Его эксперимент ставил цель доказать, что алкоголь в организме способствует лучшему усвоению зелий и был официально опровергнут зельеварами почти 70 лет назад. Если ты каким-то образом использовала этот эксперимент для своего артефакта, боюсь, мы собирали разные приборы. Услышав это, законник почти незаметно закатил глаза, не веря, что ему приходится защищать такую клиентку. Люсиль смотрела на меня с ненавистью и упреком, словно не могла поверить, что я осмелилась так с ней разговаривать и подставляла ее перед всеми. «Я, видимо, что-то напутала. Ты же понимаешь, как я расстроена происходящим. Мне трудно вспомнить детали. Я слишком нервничаю сейчас, да и потратила много резерва». Ее голос дрогнул, она пыталась вызвать жалость. «Послушайте, может, нам стоит обсудить нечто более важное?» «Люсиль Бэксли – ликвидатор! Мы не можем поставить такое варварское ограничение на ее силу!» Внезапно произнесла профессор Адам Мэй. И с лица Люсиль спали все краски. Приглашенные эксперты были удивлены этим заявлением. За пределами Академии никто не знал о слухах, ходивших о Люсиль. Студенты переглянулись, и в глазах некоторых появилось согласие с профессором Мэй. Действительно, ставить единицу ликвидатору – сумасшедшая идея. Но многие, те, кто никогда не видел Люсиль со значком, сомневались. «Могу я узнать?» «Почему вы считаете мисс Бэксли ликвидатором?» Перебил всех низкий и сильный голос Себастьяна Торна. Профессор Мэй нахмурилась. «Многие в академии видели ее со значком. Конечно, имена ликвидаторов принято скрывать, и произошла досадная ошибка». Но сейчас не время защищать личность ликвидатора. Нужно думать о том, чтобы спасти ее уровень». Женщина действительно верила, что Люсиль была ликвидатором. Но у Себастьяна Торна было другое мнение. «Уверяю вас, мисс Бэксли не является членом отряда по борьбе с тенями и никогда им не являлась. Люсиль. Девушка стояла едва дыша после того, как Себастьян Торн раскрыл ее. Перед всеми. Перед ее друзьями, перед преподавателями, перед Айви, которая смотрела на нее с каким-то тайным знанием. Перед законником Фуллагоров, который, Люсиль была уверена, тут же передаст эту информацию Максу или его отцу. Наверное, этого стоило ожидать рано или поздно. Главное теперь делать вид, что она никогда не утверждала, что является ликвидатором. Люсиль с самого начала знала, что этот статус будет временным. Но надеялась, что правда не станет известна до того, как она закончит академию и покинет страну. Она планировала уехать, и к моменту ее возвращения эта история бы уже забылась. Более того, Люсиль рассчитывала к этому времени продать артефакт IV и получить доступ к лучшим законникам, огромным деньгам и славе. Проблемы решаются куда легче и быстрее, когда у тебя есть ресурсы. Все шло по ее плану, пока не пошло под откос. Еще вчера Макс, ее Макс, высокий, сильный, невероятный, смотрел на нее с восхищением и говорил, что сделает все, чтобы ей помочь. Люсиль не нравилось, что в его глазах было лишь восхищение, а не страсть. Ей хотелось, чтобы он ее хотел, так же, как она его. Она прикасалась к нему, к плечам, к руке, Однажды даже к ноге почти незаметно, но Макс не реагировал, хотя и не убирал ее руки. В его глазах было понимание, он задумчиво и оценивающе смотрел на рыжеволосую девушку, словно думая, можно ли перевести отношения в другую плоскость. Люсиль знала, что рано или поздно он сдастся. «Как можно игнорировать красивую девушку рядом с тобой, спасительницу, высокоуровневую магичку?» Люсиль также надеялась, что Макс отдаст ей браслет, но он не торопился. Он окружал ее вниманием, готов был сделать все, но не предлагал браслет. И от этого внутри что-то сжималось, скребло. Хотелось, чтобы у него не оставалось никаких сомнений. Она не могла забыть выражение лица Макса, когда мистер Марш открыл ему правду тем утром, пока дурочка Айви заряжала для нее артефакт. В глазах Фуллагара читались такие гнев и ярость, которых она не ожидала. Неужели он испытывал чувства к этой убогой? Он что, совсем слеп? Девушка надеялась, что Макс не сможет сдержать эмоций и выскажет измученной Айви все, что о ней думает. Фуллагар обычно выглядел очень спокойным, и Люсиль не была уверена, что он решится на конфронтацию. Но именно слова мистера Марша довели Макса до кипения. Все, что оставалось Люсиль, это привести группу студентов, которые случайно оказались рядом. А врагов Айви... Сумела нажить сама. Люсиль не пришлось даже ничего делать. И Присцирла заперла бывшую соседку в туалете. Люсиль не знала, что произошло внутри, но Айви выглядела так, будто ее побили. А сегодня расстроенная, избитая, без резерва, Бывшая соседка должна была показать первый уровень, навсегда закончив любые споры о том, кто из них двоих был настоящей хозяйкой артефакта. Люсиль облачилась в новый костюм из Беверли, на который у нее теперь были деньги, и рассчитывала на седьмой уровень. Она так много работала ради этого. Вчера вечером она даже изучала свойства этого артефакта-усилителя, которые ей послушно передал профессор Диксон, чтобы ответить хотя бы на часть вопросов. А те вопросы, на которые она не сможет ответить, она всегда могла списать на волнение. Люсили сама верила, что это был ее артефакт. Но все пошло не по плану. Преподаватели не выглядели удивленными словами Себастьяна Торна. Они закрывали глаза на эту сплетню, не особо в нее веря, кроме нескольких профессоров, которые были заняты в последние годы таких как Ада Мэй. Зато среди студентов эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Они сразу же начали переговариваться, многие смеялись и называли одногруппников идиотами, так как никогда до конца не верили в эту историю. Но Люсиль не нужна была вера большинства. Ей нужно было доверие лишь нескольких человек, тех, кого она могла использовать. И Макса, чтобы он наконец заметил ее, чтобы влюбился в нее, чтобы подарил ей браслет, чтобы она выделялась среди других, Такого мусора, как Присцилла или Айви, или даже Белинда. Люсиль знала, что именно она, Люсиль, будет последней девушкой Макса, его женой. Леди Фулагер. Она врала все это время. Она не ликвидатор. Какого черта? Какие же вы придурки? доносилась со стороны студентов. «Но как же?» – растерянно произнесла профессор Мэй, и Люсиль поняла, что пора брать все в свои руки. «Я не знаю, почему все так решили. Я всегда говорила, что они что-то перепутали, и я не являюсь ликвидатором. Уверенно заявила она. Люсиль давно поняла, что чем увереннее произносила слова, тем охотнее ей верили. Особенно, если рядом был кто-то, кто мог частично подтвердить ее историю. «Я не ответственна за слухи, которые могут ходить среди студентов. Меня никто не слышал». Люсиль видела, что ее слова имели эффект на некоторых студентов. Они нахмурились, пытаясь вспомнить, насколько девушка на самом деле отрицала свой статус ликвидатора. Но ее слова были нацелены не столько на них, сколько на Себастьяна Торна, чтобы он как можно скорее понял, что это просто недоразумение и глупая ошибка, не требующая расследования. Законник Фулагеров, мистер Дафт, внезапно сорвался с места и вышел из комнаты. Люсиль была уверена, что он пошел связываться с Максом или его отцом касательно следующих действий. А ведь Макс пообещал, что тот поможет ей. Найдет слова, даже если ситуация пойдет под откос из-за мошенничества Айви. Себастьян Торн внимательно следил за лицами других студентов, особенно задерживаясь на Билли Реддише и Айви. Та смотрела только на Люсиль, наклонив голову и оставаясь отвратительно спокойной. Билли, заметив его взгляд, лишь кивнул. Тишину прервал голос их однокурсника Бринли, который только недавно начал открыто поддерживать Люсиль. «Я сам видел тебя со значком, Люсиль! Он отливал фиолетовым! Ты что, у кого-то его украла?» — спросил Бринли, по-настоящему возмущенный. Люсиль закрыла глаза, понимая, что избежать проблем не удастся. А ведь она сразу возвращала значок владельцу, оба раза. Она знала, насколько это рискованно, но Макс не верил ей и не покупался на ее истории. Он должен был сам увидеть значок, чтобы все стало проще. «Вот как! Мы обязательно расследуем это! Особенно потому, что один из наших ликвидаторов действительно сообщил о пропаже значка!» Сказал Себастьян Торн. «Я ничего не делала! Это просто совпадение!» «Я не знаю, о чем они говорят», — сразу же ответила Люсиль. «Нужно действовать так, как ее учил законник, пусть и по другому делу всё отрицать». Никаких прямых доказательств у них не было. Кто-то что-то видел, но это нужно еще доказать, а это было непросто». Конечно, то, что Лука что-то заподозрил и нажаловался, было обидно. Люсиль думала, что действовала незаметно. Она впервые заметила стихийника, очень расстроенного, несколько месяцев назад, когда следила за Айви и Максом. Лука сидел отдельно и вертел что-то в руках, наклонившись очень низко, пряча от окружающих. Люсиль не сразу поверила своим глазам, когда заметила фиолетовый отцвет. Был ли это его значок или кого-то из его знакомых? Люсиль не знала, но подозревала, что Луку могли тестировать на ликвидатора. Удивительно, что выбрали его, а не Макса или Тома. Сначала Люсиль думала, что многие высокоуровневые студенты, включая Айви, могли быть ликвидаторами. Но потом поняла, что Макс не является членом отряда по борьбе с тенями тогда, когда он начал искать женщину, спасшую его и Джулиана. Возможно, у Луки были какие-то другие качества, привлекшие ликвидаторов. Дальнейшее было делом техники. Стать его другом, делать комплименты, напоминать, насколько он особенный, особенно потому, что его самооценка и уверенность в этом году почти исчезли. Так у Люсиль появился почти свободный доступ в его комнату, и еще проще было напоить его снотворным, ведь у нее был большой опыт сайви. Конечно, когда слухи о Люсиль стали гулять по академии, Лука пытался выяснить у нее, правда ли это. Но по какой-то причине он продолжал скрывать, что сам является ликвидатором. Поэтому Люсиль просто объяснила ему, что произошло недоразумение. А вскоре Лука полностью прекратил с ней общение. Но было уже поздно. Люсиль уже убедила миссис Шортен Макса, и множество других студентов, что она была членом отряда по борьбе с тенями. Теперь, благодаря щедрому денежному вознаграждению от Макса, она смогла заплатить мистеру Маршу за то, чтобы он оболгал Айви и покинул страну вместе со своей семьей. Терять такого помощника было жалко, Но ее ненависть к Айви была слишком сильной. К тому же отсутствие мистера Марша обезопасит ее в случае, если Айви решит устроить скандал. Конечно, принимая вознаграждение от Макса, Люсиль делала вид, что ей не нужны эти деньги. Что он что-то напутал, что это неблагородно. Фулагеру буквально пришлось уговаривать Люсиль взять деньги, и он сказал, что она ничего ему не должна. Это просто подарок. Просто ему так будет спокойнее. Послушайте, мы собираемся обсуждать какие-то слухи или займемся настоящей проблемой, тем, что Айви Браун «Украла мой артефакт!» Попыталась перевести тему Люсиль. «Вы называете похищение вами значка у ликвидатора бесполезными слухами?» Голос Себастьяна Торна был настолько равнодушным и в какой-то мере пугающим, что у Люсиль пошли мурашки. Он открыто обвинил ее в краже, А это значило, что судебного разбирательства не избежать. Однако Люсиль верила, что у нее есть шанс избежать наказания. Доказать похищение почти невозможно, ведь значок сейчас у Луки. «Мисс Бэксли, с вами вскоре свяжется наш законник». Это прозвучало как угроза. Люсиль вздрогнула, но не смутилась. Даже если ее вину докажут, она может сказать, что взяла значок лишь ненадолго посмотреть и сразу вернула. О какой краже может идти речь? В этот момент в комнату вернулся мистер Дафт и отвел Люсиль в сторону. «Мисс Бексли, мне поступило указание больше не представлять ваши интересы. Думаю, вы сами понимаете, я подписывал контракт именно с Теодором Фуллагаром, а потому я вынужден вас покинуть. Всего доброго!» Последние слова он сказал чуть громче, чтобы все остальные тоже услышали. И удалился. Люсиль потеряла законника, который мог бы ее защищать. Но ничего, не все потеряно. У нее еще есть щедрое вознаграждение от Макса, на которое она могла нанять нового помощника. У вас есть доказательства того, что усилитель мисс Браун был изобретен вами? «Мисс Бексли, Профессор Лазарус понимал, что время для разрешения спора таяло. Ритуал ограничения должен быть проведен не позднее восьми вечера. «Если вы не сможете предоставить доказательства, мы не начнем расследование». В комнате повисло молчание. Люсиль уставилась на профессора Диксона, От отчаяния ее почти трясло. «Ну, вы скажете что-нибудь!» — хотелось ей крикнуть. Но она не могла выдать себя. Они же договорились, что в случае, если возникнут проблемы, профессор Диксон должен будет поручиться за Люсиль. Письменно заявив, что Айви по какой-то причине не могла создать такой артефакт, чтобы это могло использоваться даже на суде. Но профессор Диксон молчал. Он смотрел в пол и не торопился поддерживать Люсиль, словно внезапно передумал, хотя весь год передавал ей информацию об усилителе. Возможно, я смогу помочь. Люсиль, если ты изобрела артефакт, ты, безусловно, сможешь нарисовать его схему или хотя бы схему нескольких модулей». Голос Айви был спокойным, хотя Люсиль видела в ней напряжение. События последних дней не могли не сказаться на бывшей соседке. «Конечно!» — соврала Люсиль. «Как и всегда, главное было излучать уверенность и ссылаться на волнение, если кто-нибудь спросит детали. Тогда почему бы тебе не изобразить часть схемы сейчас? Любую часть, Люсиль!» Айви вытащила пустой лист из стопки на столе администратора, И поставила перед Люсиль. «Я очень волнуюсь. У меня почти не осталось резерва, и я истощена. По правилам мы должны предоставить схемы завтра», ответила Люсиль, высоко держа голову. «Я до последнего проводила первичные исследования. Буквально в последние недели», Сутками пропадала в мастерской. Айви, услышав это, усмехнулась, внимательно следя за представителем администрации, который записывал все, что они говорили. Ну хорошо. Уважаемая комиссия, я хотела бы уведомить вас, что запатентовала усилитель Браун включая его схему. И первые документы были переданы законнику еще полгода назад. Артефакт никак не может принадлежать Люсиль, если она говорит, что до последнего проводила первичные исследования. Схема была отправлена два месяца назад. Айви выложила на стол документы О принятии патента, вызвав удивленные вздохи окружающих. Люсиль почувствовала, будто ее разом покинули все силы. Студенты очень редко патентовали свои изобретения, так как секретность процесса в академии гарантировала безопасность разработки. Но Айви все же решилась на это. Несмотря на то, что это, по сути, трата денег. Артефакт все равно достанется фуллагаром. Для Люсиль это было особенно несправедливо. Ее бывшая соседка даже не увидит никаких дивидендов. Какой вообще смысл для нее создавать такой артефакт? Почему она не может дать Люсиль возможность получить за него деньги? Знала ли Айви все это время, что Люсиль крала ее работу? Почему ничего не сказала? Почему не выдала себя до вчерашнего дня? Почему позволила ситуации дойти до такого? У Люсили за этого теперь огромные проблемы. Все шло не по плану, и Люсиль едва сдерживала дрожь. Она с ненавистью уставилась на Айви, а та ответила ей презрительным взглядом, словно Люсиль была омерзительна своей бывшей подруге. Работник администрации начал складывать вдвое лист с жалобой, подготовленный совместно с мистером Дафтом. Люсиль проиграла? Артефакт IV никогда ей не достанется. Ей придется учиться еще один год, параллельно отбиваясь от законника-ликвидаторов. Не будет шикарного путешествия в другие страны, Не будет почёта окружающих, не будет пожизненных дивидендов. Она сама загнала себя в ловушку, вложив в получение этого артефакта всё. Теперь ей будет очень трудно вернуть хотя бы то, что было у нее полгода назад». Презрение окружающих будет тяжело пережить. Она уже видела дикий взгляд и расстройство на лице Марты, которая поняла, что ее просто использовали. Возможно, теперь над Люсиль будут издеваться, как издевались на Дайви. О реакции Макса было страшно даже подумать. Нужно попытаться выйти из этой ситуации с минимальными потерями, если у Айви действительно есть патент. Мисс Бексли, вы желаете продолжить процесс оспаривания результатов? Спросил профессор Лазарус. Люсиль молчала, уставившись расширенными глазами на Айви. На губах той застыла легкая полуулыбка. В единственном видимом глазу горело торжество. Эта тварь наслаждалась каждой минутой ее позора. И от этого Люсиль хотелось схватить ее за волосы и оттаскать. Мисс Бэксли, повторил профессор Лазарус. Ее зажали в угол. Выбора не было. «Нет. Я, видимо, что-то перепутала. Нам пришла одна и та же идея в голову. Но я не успела собрать свой артефакт. Любой может допустить такую ошибку». На лицах студентов расцветало разочарование – И даже немного вины. Многие из них поверили Люсиль. А были даже те, кто вчера оскорблял Айви по наводке Люсиль и Макса. Все понимали, что Айви избили из заслухов, которые оказались ложью. Но Люсиль не отвечала за их действия. Они сами решили поверить в то, что она ликвидатор, и сами решили ненавидеть Айви, сочувствуя Люсиль. Марта отвернулась, и девушка не могла больше различить выражение ее лица. Аджарид смотрел на Люсиль с выражением превосходства и презрения наверняка вспоминая все ее отказы. Представитель администрации уже собирался уничтожить лист, подписанный Люсиль и законником. Никому не хотелось разбираться с жалобой, которую очень трудно доказать и которая оставила бы грязное пятно на репутации Академии. «Не торопитесь!» Внезапно произнесла Айви. «Я желаю сохранить оригинал или заверенную копию этой жалобы». Все вновь посмотрели на Айви, и она торжествующе улыбнулась. «Люсиль Бексли, я обвиняю тебя в попытке кражи интеллектуальной собственности» в сговоре с моим куратором с целью украсть мой артефакт и в конспирации с мистером Маршем, который запускал тебя в мастерские в неурочное время, нарушая правила Академии и открывая доступ к моему артефакту. Люсиль задохнулась, услышав эти слова. Айви не сказала бы этого если бы у нее не было доказательств. Она понимала, что именно Айви была той, кто сфотографировал ее и мистера Марша. Но тогда Люсиль настолько успокоилась благодаря защите Макса, что даже не расследовала тот подозрительный шум. Среди присутствующих Тут же началось оживление. Профессор Лазарус попытался успокоить Айви, подойдя к ней, но Айви встретила его новым набором обвинений. «Я также обвиняю Ордонскую академию в неспособности обеспечить безопасные условия обучения и защиту интеллектуальной собственности». Мой законник свяжется с вами, а также с Люсиль, профессором Диксоном и мистером Маршем. Профессор Лазарус и другие преподаватели взволнованно переглядывались, понимая, что это сильно скажется на репутации Академии. Они посмотрели на профессора Диксона, желая получить опровержение. «Профессор Диксон?» Мужчина все еще смотрел в пол и не произнес ни слова за все это время. «Профессор Диксон, это правда?» Знаменитый ученый Академии поднял голову, осмотрел присутствующих, И кивнул. Просто кивнул, подтверждая, что слова Айви были правдой. Он действительно помогал Люсиль. Как? Как Айви смогла уговорить его? Неужели он не понимает, что Люсиль тоже не будет молчать? Девушка понимала, что впереди ее ждут огромные, почти неподъемные проблемы. Нужно писать законнику, нужно писать родителям, признаваясь в том, что произошло. Она проиграла и, судя по всему, проиграла давно.